Глава 31. В мэрии Авалона неистовствовал Пьер Валант. Он так скомкал дневную газету, что пришлось купить новую. Его негодование легко объяснял заголовок передовицы. И, разумеется, подписана она была местным корреспондентом Юго-Сен-Шарлем. Проклятие Авалона. Кто еще помнит старый Авалон, тот, что был специально затоплен? Умирающая деревня, которая бессильно взирала на конец своей эпохи, подобно старичку на скамейке, следящему, как утекает жизнь у него сквозь пальцы. Исход молодёжи, объявленное обнищание и железные жалюзи на лавках, что закрывались одни за другими. Местная школа сражалась за то, чтобы оставаться открытой ради двух десятков учеников, смешавшихся в одном классе. Ни детей, ни будущего. Последствия очевидны. Порой бывает, начинают с чистого листа, чтобы наново сделать лучше. Но в Авалоне мы увидели, как вся деревня ушла под воду в надежде на возрождение. Компания Global Water Energy долго выбирала между тремя возможными площадками и, в конце концов, благодаря решительности Пьера Валанта, молодого мэра в то время 30-летнего, воодушевленного получением первого мандата, остановилась на деревне Авалон. Работы продлились 3 года, и вот когда стройка подходила к концу, пропали трое детей: Сирил, Алекс и Эльза. И вместо того, чтобы идти вперёд, время замерло, сгустилось вокруг этой трагедии. Первое проклятие. Хотя строительство гидроэлектростанции предоставило много рабочих мест и вдохнуло в Авалон новую жизнь, после окончания работ для эксплуатации сооружения оказалось достаточно всего около сотни человек. и деревня снова очутилась на грани оцепенения, как любит выражаться наш дорогой мэр. И вот через 25 лет, перед объявлением о том, что китайцы привлекут миллиардные инвестиции в Мекониква-Ли, на деревню обрушивается второе проклятие. Второе или то же самое. Ибо на поверхность в буквальном смысле слова всплывает тело маленького Алекса Дорена, воскрешая воспоминания, считавшиеся глубоко погребенными. Сложное расследование поручается капитану Шастен, которую недавно перевели к нам из легендарного дома 36 в Париже. Именно на её плечи возлагается тяжёлая задача раскрыть то, что произошло здесь четверть века назад. Призраки Эльзы и Сирила отныне присутствуют во всех разговорах, как если бы Авалону отказано в праве на покой. Всё в порядке, господин мэр, рискнул оторвать шефа от чтения его помощник. Ну что, издеваетесь надо мной? Нет, всё не в порядке. Происшествие, случившееся в 80-е годы прошлого века, посвящены три статьи и репортаж. В наше время с его социальными сетями и непрерывными каналами информации это превратилось в национальную забаву. СМИ растреплют это дело до последней нитки, будут склонять его в тысячах статей, пока что-то худшее не отвлечёт их от нас. Газета была отправлена в мусорную корзину. но мэр промахнулся. «Позовите ко мне майора Роза. Мне бы хотелось раньше газетчиков узнать, что происходит в моих коммунах, если я, конечно, не слишком многого требую». Ноэми отправилась на паркинг и прошла вдоль новехонького белого внедорожника Форт Рейнджер с надписью «Национальная полиция, речная бригада». К нему был прикреплен автомобильный прицеп с черной пятиметровой надувной лодкой «Рейнджер». с которой кто-то как раз сотащил защитный чехол и обнажилось имя, которым этот зодиак был крещён. На чёрном пластике серебряными заглавными буквами было выведено АРЕС. С подножки автомобиля спрыгнул незнакомый мужчина, коренастый, задубевшей под солнцем кожей и руками человека, который ходит по ярмаркам с медведем. Когда они здоровались, ладонь Ноэми буквально потонула в его лапище. Капитан Масс? Нет, я его помощник, капрал Лансон. Тут Ноймив взглянула на того, кто теперь взобрался на надувную лодку и проверял какое-то снаряжение, даже название которого было ей неведомо. Тоже нет, перехватил её взгляд Лансон. Это специалист по гидролокации, отвечает за сонар. Кстати, вы так и зовите его сонар. Так будет проще. А вообще-то он лейтенант Радевоевич. Да вы с этой его фамилией только язык сломаете. Забравшись наверх, Санар поднял ладонь в знак приветствия, которая потом превратилась в оскорбительно выставленный в адрес Лансона средний палец. А Массе поинтересовалась Ноэми. Он уже на озере. Принюхивается. Обвыкается. Это такая же полицейская операция, как любая другая. Следует познакомиться с местностью, прежде чем действовать. Кстати... Вы забронировали нам гостиницу. Да, в нескольких километрах отсюда. Отель Парк в Крансаке. Ваши ключи у администратора. Я здесь всего месяц, с регионом пока не знаком, но вам там наверняка будет хорошо. Сонар с ловкостью кузнечика, которого он напоминал долговязыми конечностями, одним прыжком оказался рядом с ними. Кузнечик в круглых профессорских очёчках. Говорят, под водой есть деревня. Нетерпеливо поинтересовался он. Так точно. Для вас это будет премьера? Это станет премьерой для многого, заверил он. Нам потребуется карта старой деревни, чтобы облегчить поиски, а также размер, форма и материал бочки, в которой был обнаружен мальчик. Мы пока в начале расследования уточнили шестое, и ничто не даёт нам уверенности в том, что двое других детей тоже на дне озера или хотя бы в аналогичных ёмкостях. А было бы лучше, продолжал сонар, потому что если ваши ребетишки 25 лет лежали в воде без защиты, мы ничего не сможем выудить. Даже если они в состоянии скелетов, пористость костей помешает волнам отразиться, и мой гидролокатор их не засечёт. Закончив расчехлять агрегат, он достал с кормы судна два ярко-жёлтых чемоданчика: один узкий, как футляр для винтовки, а другой широкий и высокий, как ящик для боеприпасов. Во второй половине дня я передам в гостиницу все данные, которые могут вам пригодиться. Вы будете готовы начать погружаться завтра с утра, спросила Ноями. Да, если гидролокатор что-нибудь обнаружит. Затем, в зависимости от степени опасности, у нас будет выбор между двумя водолазами: человеком и роботом. Человек это капитан Массе, он же принимает решение. Дедок в лодке согласился ненадолго расстаться со своими крючками и удочками. и выплыть на середину озера по просьбе этого молодого человека с неприятным парижским выговором. На парне был гидрокостюм с утеплением и нашивкой «Полиция», который должен предохранять даже от температур морских глубин, потому что на глубине 40 метров могло быть всего плюс 4 градуса. Между ногами он зажимал эластичный рюкзак, раздутый, как автомобильная покрышка, с виду тяжелый и набитый до отказа. Он смотрел в темную воду, будто читал книгу, Каждое волнообразное движение или рябь что-то значили. Здесь будет отлично, решил незнакомец. Не больно-то мудрёно, в свою очередь, порешил дедок. Пассажир проверил нож, укреплённый на лодыжке, надел водолазную маску, затем рюкзак, сперва на одно плечо, потом на другое, проверил лямки и без предупреждения опрокинулся спиной в лодке. Самое суровое это вход в воду. В новую стихию, переход из воздуха в жидкость. Всё остальное всего лишь танец. Замедленные плотностью движения, невесомость полёта в воде. Ничего не видеть, ничего не слышать, ничего не весить. Чем не мечта об абсолютной свободе. Тяжесть рюкзака потянула его ко дну. Он выпрямил ноги, скрестил руки на груди и потихоньку отдался плавному движению головой вперёд, ни в коем случае не стремясь увеличить скорость. Если максимально сосредоточиться, он мог даже слышать отдающееся во всём теле звук биения своего сердца. Гипнотизирующий ритм собственного пульса сопровождал его до того мига, когда он ощутил под пальцами смешанную с песком землю. Он взглянул на глубиномер на запястье и запомнил показания, затем открыл рюкзак и по одному достал оттуда шесть больших камней. Воды озера вокруг лодки были неподвижны. Затем на поверхности лопнули несколько пузырьков, возвестивших о подводной активности. Массев всплыл после долгой задержки дыхания и дедок наконец выдохнул. "Я опасался, как бы деревенские призраки вас не утащили", приветствовал он водолаза, протянув ему руку. "Я здесь как раз с родних". И Массе уже знал, где их искать, ровно на глубине 36 м. Он-то надеялся, что поменьше. С такими глубинами все усложняется. Прибыв в гостиницу «Парк», капитан Юго Массе обнаружил лансона и сонара на залитой солнцем террасе ресторана. На столике была разложена карта старой деревни, а по углам стояли три запотевшие пивные бутылки, чтобы карту не унесло ветерком. В загоне прямо напротив них, поднимая облака красной сухой пыли, прокались молодые лошадки. «36 метров», — сообщил Массе. С задержкой дыхания можно совершить прямое всплытие, но с баллонами это невозможно. Придётся соблюдать режим декомпрессии, чтобы избежать серьёзных инцидентов. Они не предполагаются. Пошёл в банк Юго. Они никогда не предполагаются. Массе откупорил пиво и чокнулся с товарищами. За Мандину, с ноткой грусти произнёс он. За Мандину, повторили двое других. Они молча помолились, хотя, может, это просто был момент сосредоточенности, а затем принялись за работу. Вся деревня с наших ласт глаз не сводит, продолжал Лансон. Шастен, капитан следственной бригады, просит, если можно, начать с 7:00 утра, чтобы избежать наплыва публики. Вполне разумно. Сонар, ты в курсе, что ищешь? Ага. Кевнул тот, вынимая из папки фотографию, сделанную после обнаружения тела. Бочку вроде этой или две. Массен не торопясь рассматривал объект. Отлично. А вообще, как она тебе? В конце концов, лукаво поинтересовался он. Шастен, Сонар и Лансон странно переглянулись. Это как посмотреть. Что значит как посмотреть? Я задал простой вопрос. Хорошенькая или нет? Вот тот и оно, что непростой, смущенно возразил Сонар. Как посмотреть? Лучше и не скажешь.